куда? — закричала Элька, обеими руками вцепившись в куртку. — Сиди смирно. Пожалуйста, сиди. Но вместо котенка у нее из-за пазухи вылетело небольшое облачко, очень похожее на демона, притаившегося в милином кармане, только не черное, а серое. — Ну, наконец-то получилось, — сказала она человеческим голосом. — Очень трудно развоплощаться, когда тебя так сильно любят. — Шумшамель, дружище, ты что, правда меня не узнал? Это был не спектакль, чтобы лишний раз показать, как ты обижен. «Ты всё-таки превратился в зверя?» «Не могу поверить! Ты был совершенно как настоящий! Не отличить!» «С двадцать четвёртой попытки у меня начало более-менее неплохо получаться. А это семьдесят третье. Я уже очень опытный кот».